глава 85 Тэнч сказала, что пикеринг может создать дополнительные проблемы. Размышления на эту тему слишком увлекли администратора экстрема. он даже не заметил, что буря за стенами хаббисферы разыгрывалась все сильнее. Звенящие, словно струны, тросы, казалось, зазвучали на пару тонов выше. Сотрудники НАСА нервно ходили по куполу и переговаривались, словно страшась укладываться спать. Но все мысли Экстрема сосредоточились на другой буре, той, которая разыгрывалась в далеком Вашингтоне и грозила непредсказуемыми последствиями. Последние несколько часов принесли массу проблем. И все Экстрем пытался каким-то образом разрешить. И вот теперь повисла новая туча, куда мрачнее всех тех, что были прежде. Пикеринг может создать дополнительные проблемы. Не было на свете другого человека, с которым Экстрему в такой степени не хотелось бы бороться и мериться умом и силами, как с пикерингом. Уже много лет директор НРУ терроризировал НАСА, пытаясь оказывать давление на политику секретности, отстаивая приоритет отдельных миссий и резко критикуя растущее количество неудач и откровенных провалов. Экстрем прекрасно знал, что отвращение пикеринга к космическому агентству имеет куда более глубокие корни, чем недавняя история с потерей спутника стоимостью миллиард долларов прямо на стартовой площадке, Утечка секретных сведений или же борьба за квалифицированных сотрудников. В действительности ненависть директора НРУ к НАСА подпитывалась бесконечной драмой разочарования и личного горя. Космический корабль НАСА Х-33, которым предполагалось заменить нынешний корабль многоразового использования, опоздал на целых пять лет. Это означало, что десятки программ по обслуживанию и запуску спутников были или отменены вовсе, или отложены в долгий ящик. А недавно ярость директора НРУ в связи с X-33 достигла точки кипения. После того, как он узнал, что НАСА отменила этот проект, финансовые потери составили 900 миллионов долларов. Экстрем направился к своему кабинету, отгороженному шторой за кутку. Уселся за стол и крепко сжал руками голову. Необходимо принимать решение. День, начавшийся так лучезарно, грозил закончиться истинным кошмаром. Администратор попытался представить себя на месте Уильяма Пикеринга, что директор предпримет дальше. Человек такого ума не мог не понять всей важности сегодняшнего открытия НАСА и обязан был закрыть глаза на некоторые из тактических шагов, предпринятых в отчаянии. Не мог он и не осознавать те непоправимые последствия, которые повлечут за собой осквернение этого торжественного момента. Что Пикеринг собирается делать с имеющейся в его распоряжении информацией? Пропустит ли ее между пальцев или безжалостно заставит НАСА платить за совершенные ошибки и промахи? Экстрам сморщился, словно от зубной боли. Он прекрасно понимал, что последует. В конце концов, Пикеринг мог предъявить НАСА куда более серьезный счет. Давняя личная трагедия в состоянии перевесить любую политику.